Тени на лунном камне. Солнце было в зените, но на склоне над долиной клубилась тень, а в этой тени затаился Андрей, сидя на корточках в высокой траве почти не дыша. Перед ним в полутора ли отсюда, на обломках когда-то рухнувшего алтаря, что он и сам обнаружил не так давно, старательно обходя ближайшие территории во время сбора трав или охотясь, сейчас стояли пятеро чужаков. Четверо в черно-зеленых одеждах, обвитых символами Луны с выбритыми висками, на которых были вытравлены иероглифы крови. Благодаря своим новым способностям и возможностям он даже с такой дистанции видел, что это были без сомнения мастера до ушей пятой звезды, и надо сказать, что их движения были отточены жесткие, даже слегка самоуверены. А вот в стороне от этой группы стоял еще один чужак, высокий, изможденный серебряным жезлом и глазами, как черные дыры. И это, судя по всему, был именно руководитель этой команды, так как его уровень был как минимум до до ушей первой звезды. Его духовная сила завихрялась вокруг, даже выжигая траву под ногами. На поясе у него висел мешочек из кожи с человеческого лица, судя по энергетике, наполненный проклятыми пилюлями. Нефритовая луна. Глухо в полголоса произнес Андрей, внимательно приглядываясь к тем, кого категорически не хотел бы видеть даже поблизости от своей долины. «Хотите устроить жертвоприношение прямо здесь? Извините, но не в этот раз». Он осторожно коснулся маски пустого лика, и она мягко легла на его лицо, изменяя черты, сглаживая ауру, заставляя силу казаться иной и даже какой-то чужой. Поверх одежды уже привычно лег плащ святого, уже полностью подчиненный его собственной воле. Он скрывал дыхание, энергетику и даже тень, а потом парень шагнул вперед. Для начала Андрей возник на краю поляны почти бесшумно. Он двигался не как боевой мастер, а как охотник, скользящий по чужой территории. Они его заметили только когда он стоял уже в десятке шагов. «Кто ты такой?» Зло прорычал один из адептов этой жуткой организации, старательно промышляющий не только жертвоприношениями, но и использованием душ своих жертв, что могло многократно усилить возможности тех, кто шел по их пути. Но Андрей не ответил ему, он просто провел пальцами по браслету, и в руке возникло копье святого. Молчали вы, значит? Думаешь, напугать нас маской или этой палкой?» Хохотнул другой, угрожающе поднимая свой посох, в котором плала темная сила. «Нет», — подумал Андрей, — «я пришел вас стереть». Он не атаковал их сразу, первые удары были проверочными, пара быстрых выпадов, которые фантомно расщеплялись благодаря плетению дубликации. «Это...» Стоявший немного в стороне и пытавшийся сосредоточиться на чем-то своем, да, до уши нахмурился. Плетение разветвления? Возьмите его живым, нам нужна эта техника. Его подчиненные, все еще не знавшие истинных сил и возможностей парня, начали постепенно окружать его, но Андрей резко исчез. В следующее мгновение появился за спиной одного из адептов, а его копье пронзило, пройдя прямо через печень сердца врага одним движением. Это был рывок пустоты. Адепт секты умер мгновенно, даже не успев закричать. А вот остальные взвыли от накатившего на них бешенства и напали одновременно. И все закружилось в вихре печати, пространственных скачков, ударах голосом, сбивающих с ног. Андрей двигался как буря, используя систему контроля пространства, созданную им заранее. Он прыгал по своим анкорам, словно шагал по воздуху. Второй костяной разлом. Меч появился из разрыва и нанес секущий удар подвернувшемуся противнику прямо в грудь. Третий – кольцо отражения. Адепт нефритовой луны попытался запустить заклятие проклятия, но его собственная техника ударила его в лицо, заставив его почернеть и захлебнуться собственной гниющей кровью. Так перед парнем остались только двое. Да, до уши и один из младших. Именно тогда Андрей впервые раскрыл всю суть своего стиля. Да, до уши, видимо, только сейчас, осознав величину проблем, призвал лунное око, темное заклятие, и поток гнилой энергии хлынув в сторону Андрея, но тот встретил ее голосом ревыщей тьмы, ударом, заставляющим даже плость вибрировать от внутренней боли. А потом, прыгнув через искаженное пространство, он всадил копье прямо в сторону противника. Копье разветвилось в воздухе на десяток фантомных лезвий. Пять из них вонзились в щит, один – в лицо. Но до Уши не умер сразу. Он все еще пытался шептать проклятие, даже захлебываясь своей кровью. Андрей медленно подошел к нему и молчаливо всадил костяной меч под ребра прямо в ядро. «Это за всех, кого вы пытали!» Тихо прошептал он. Последний, младший адепт, уже сообразив, что с таким врагом ему просто не справиться, тут же бросился бежать. Но Андрей не стал преследовать, он специально оставил его в живых, пусть несет весть. В горах обитает тот, кто рвет даже сильных врагов уровня старейшин сект в клочья, тот, кто идет путем рассекающей пустоты. Маска скрыла выражение его лица, но в душе он чувствовал не ярость, не гордость, а тишину, чистоту действия, силу, вложенную в стиль, проявленную впервые по-настоящему. После этого боя прошли сутки. Андрей провел их в молчаливом одиночестве, сидя на выступе скалы над долиной. Снизу лениво струился ручей, ветер шестел листвой, пламя костра внизу уже давно угасло, а он все не двигался. Перед его мысленным взором снова и снова разворачивалась битва с этой странной группой бойцов секты Нефритовой Луны. И сейчас он старался разобрать все то, что там случилось, буквально по шагам. Для этого он выстроил перед собой фантомные образы врагов одного за другим. И сейчас он учитывал все – форма атаки, скорость реакции, траекторию движения и даже выражение лиц в последние секунды их жизни. «Слишком рано открыл копье. Седьмой выпад был лишним». А вот плетение дубликации сработало идеально, особенно в первой фазе. Он на мгновение прикрыл глаза, вызывая в памяти момент, когда да, до Уши пытался поймать его через искажающее проклятие. Тогда маска пустого лика слегка дрогнула, значит ее защита не абсолютна, значит ее нужно дополнить мгновенной печатью отражения, вплетенной прямо в ткань. Потом техника скачков между якорями. В битве она сбивала темп, если противник был слишком реактивным. Значит, нужно добавить фальшивый скачок, фантомное перемещение, всего лишь имитирующее настоящее. Это станет ловушкой для внимания противника. Таким образом, он методично вносил корректировки прямо в свитки, развернутый перед ним. Каждый символ записывался собственной рукой, переплетаясь с его духовной энергией. Мой стиль не должен быть шаблоном, он должен быть живым организмом, который имеет возможность меняться вместе со мной. Именно после этой битвы парню стало очевидно одно – если он хочет удержать долину под своим контролем, ему нужно перекрыть все возможные проходы так, чтобы ни один враг ниже определенного уровня не мог к ней даже приблизиться. Именно поэтому для начала он встал на тропу, ведущую к долине, и достал три печати, вплетенную в форму слияния пространства и давления воли. Каждая из них активировалась кровью и дыханием Доулин, а значит, чужак, чья сила не дотягивает до такого уровня, вообще не увидит даже самой тропы. Для него это будет глухая стена скал и странное давление, будто предчувствие гибели. Каждую печать он подпитывал вручную, связывая собственным ядром через алтарный камень. Они становились частью самой долины, укореняясь в земле, в ее дыхании. Последний он поставил печать созерцания – артефактное окно, следящее за каждым, кто поднимается в те горы, но даже в ней была одна оговорка. Так как он прекрасно помнил о том, что всего лишь в нескольких ли отсюда на другом склоне лежал небольшой город – Мейдзин. Это был город среднего размера и достаточно простой – торговцы, ремесленники, кузнецы, лекари и ученики простейших и даже слабейших школ. Все это время, пока Андрей здесь обитал, он уже успел там побывать. Тайно. Иногда продавал редкие травы, обменивал шкуры или минералы. Он не имел права подвергать их риску. Поэтому он создал особое рассеивающее поле, отвязывающее внутреннюю долину от пространственной реальности, в которой существовал Мэйдзин. С силой Доулин это было вполне возможно сделать. Переход между ними словно развил к реальности. Печати не пересекались, не влияли друг на друга и не резонировали. Он даже установил перехватывающее кольцо на тот случай, если кто-то из сект попытается использовать духовный поиск. Он будет уводиться прочь в сторону голых хребтов. Закончив все это и вернувшись на скалу, он снова сел. Перед ним лежали три свитка, основа рассекающей пустоты, копье как вестник воли, печати хода теней. Я больше не просто защищаюсь. Я готовлюсь идти вперед. И в этот момент Андрей впервые почувствовал, он больше не прячется, наоборот, он ждет врагов в собственной ловушке, которая для них станет смертельной. После того, как Андрей закрепился на уровне Доулин, он начал все яснее чувствовать, что сила – это не только атака, сила – это влияние, способ навязать свою реальность другим. Он вспоминал, как однажды, во время подчинения копья святого, это оружие не просто сопротивлялось, оно старалось его впечатлить, даже своим присутствием, даже в молчании. Это и есть подавление воли, не удар, не проклятие, а сама суть присутствия. Значит, я должен научиться управлять этим. Он поставил копье вертикально в центре круга из медитативных печатей и сам сел перед ним в позе лотоса. Вокруг царила уже привычная ему тишина, внутри же постепенно нарастала пульсация. Андрей начал с простого резонанса между своим ядром и артефактом. Он направлял волны воли в древние узоры, выжженные над древнем древке и лезвии копья. Каждая линия, каждый изгиб металла, каждая вкрапленная чешуйка или даже сама основа, кость дракона, сейчас откликались по-своему. Первые опыты были резкими. То копье давило слишком сильно, вызывая даже галлюцинации, то вовсе молчало. Только через неделю ему удалось найти нужную ритмику дыхания, при которой воля начинает распространяться не как натиск, а как туман, как невидимый слой давления, проникающий в разум. Это не крик, это присутствие. Как будто ты уже победил, и противник это чувствует. А значит, техника будет называться «дыхание копья». Дыхание копья он разбил на три стадии, каждая из которых воздействовала на противника все сильнее. Первая стадия – колебания реальности. С ее помощью сила подавления распространялась по полю боя, подобно легкому сдвигу гравитации. Противники чувствуют беспокойство, теряют концентрацию, это заставляет их ошибаться, терять ритм. Вторая стадия – тень безмолвия. Пространство вокруг Андрея будто стускнеет, голоса глушатся, движения кажутся запоздалыми. Это уже давление на волю, с этим сталкиваются даже те, кто сильнее по уровню. Слабо подготовленные могут впасть в ступор, ощущая присутствие чего-то выше их понимания. Третья стадия – призыв судьи. В этот момент копье поднимается над головой Андрея, и вся его воля проецируется наружу, образуя проекцию духовного острия, будто идущего сквозь саму душу. На этой стадии духовные сущности, призрачные звери, даже проклятые артефакты, преклоняются или рвутся в бегство. Живые, разумные, не обладающие мощной защитой духа, могут упасть в обморок, сложить оружие или даже сломаться психологически. Данную технику он специально записал на особом тканевом свитке, созданном из волокон травы, что росла на вершине одной из магических гор, где располагалась обитель пяти пиков бессмертных. На чехле нарисовал символ копья, перечеркнутый спиралью, знак воли, не требующий удара, а внизу он дописал. «Пусть те, кто встанет передо мной, почувствуют не страх, а смирение. Это не техника разрушения, это напоминание, что против моей воли не выстают». Через несколько дней глубоко в горах севернее долины, когда обыскивал территорию на предмет того, что могло бы привлечь сюда представителей нефритовой луны, Андрей набрел на расселину, из которой тянуло сыростью, гнильем и теплой, почти липкой духовной энергией. Подошва ботинка хрустнула на камне, и откуда-то изнутра этой горной язвы донесся тяжелый влажный вдох. Он сразу понял, что внутри явно что-то есть, что-то большое. Он не знал тогда, что местные называли это место шепчущими камнями, и что в их глубинах уже несколько сотен лет гнездится древняя змея, выжившая после уничтожения старой секты, которая использовала этого духовного зверя для охраны своих артефактов. Теперь же, практически полностью одичав, она питалась всеми, кто осмеливался войти на ближайшую к ее гнезду территорию. Так что, когда Андрей вошел в пещеру, все вокруг сразу потемнело. Не потому, что стало темно, а именно потому, что само пространство присело под гнетом враждебной воли. И она была неосознанной животной, но чудовищной. А потом она появилась. Словно само горло пещеры раздвинулось, и оттуда выползла она, чудовищная змея, покрытая коркой минерализированной чешуи с глазами, что горели янтарным светом, и пастью шириной с арочный проем в крепости. Она не издавала звуков, она просто двигалась, и это движение ломало дух. Андрей выдернул копье, уже настроенное на дыхание копья, и активировал первую стадию. Это было колебание реальности. Пол в пещере слегка вибрировал, когда он влил волю в артефакт. Сначала возникло легкое искажение и мерцание воздуха. Камни будто тяжело задышали, а влажный туман пошел приливными волнами. Змея остановилась не от страха, а, скорее всего, именно от непонимания. Андрей же продолжил свое давление и перешел ко второй стадии разработанной им техники. Тень безмолвия, и звук исчез. Все, даже дыхание глушилось, будто в кошмаре. Казалось, что даже окружающее их пространство замерло. Тень, отброшенная от змеиного тела, удлинилась, как будто в ней что-то проснулось. Глаза змеи резко расширились, а тело начало извиваться, как будто пытаясь бросить давление, будто даже своя собственная чешуя ей стала тесна. Парень увидел, как ее разум сопротивляется, как инстинкты борются с волей, что давит извне. Сработало еще немного, но Андрей переоценил себя. Змея выплюнула туман, выброс концентрированной, зловонной, разъедающей духовной энергии. Он едва успел создать барьер, но даже через него почувствовал, как его собственная кровь закипает. А потом змея метнулась вперед, мир вспыхнул и потемнел. Парень успел только выкинуть копье и задействовать фазовый отскок, свою защитную технику. Он исчез с места удара, но не раньше, чем ее клык разорвал ему плечо и бок. Камни, стены, потолок, все сотряслось. Судя по всему, этот клык не был ядовитым, иначе вся его игра была бы быстро закончена. Он вылетел из пещеры буквально кувырком, ударившись о скалы. Дышать было трудно, из уха текла кровь, плечо немело. Но он понимал, что если бы остался там хоть на миг дольше, все было бы кончено. Так что он исчез, активировав одну из своих пространственных меток. И лишь уже оказавшись в безопасности на склоне горы, он сплюнул на землю сгусток крови. Он проиграл. Техника давления не справилась с таким духовным зверем, а значит, он еще не был готов к таким столкновениям, даже несмотря на силу Доулин. Немного отлежавшийся и залечив эликсирами свои раны, он сел у костра, обхватив колени и долго молчал, а потом записал в свиток свои выводы о том, что техника срабатывает, но сила воли – лишь один слой. Против зверя нужна не только воля, нужна резьба, ритм, накопление и главное – он забыл о том, что даже воля – это не абсолют, в отличие от инстинкта выживания. И он поклялся, что вернется туда сильнее, с новым уровнем, с новыми техниками, чтобы не просто подавить, а покорить. Через пару дней Андрей снял бинты с плеча, кожа зажила, но под ней появилась темная, тугая рубцовая ткань. Вспоминая то, как этот духовный зверь буквально играючи разорвал его плоть, парень не чувствовал страха, а только внимательность и тяжелое уважение. Я пытался давить на волю, но у зверя воля, у него инстинкт, грубый, древний, недумающий, не то что у разумных. Он мог сломать душу ученика секты, но змея не отступала и не боялась, она жила, и жила в той волне чистого выживания, где любое колебание – всего лишь смерть. Придя в себя, он стал ходить по лесу, наблюдая за животными, за тем, как они отвечают на угрозу, как зверь давит зверя не силой, а телом, запахом, движением, ритмом. И тогда он понял, что природный инстинкт не ломается приказом, он заглушается другим, более древним инстинктом. Если я не могу надавить на ее разум, я заставлю тело этой твари поверить, что перед ней не добыча, а альфа-хищник. Сделав такие выводы, он вернулся в долину и начал переписывать технику подавления воли. Теперь она опиралась не на резонанс разума, а на двойную основу – пульсация жизненной энергии, имитирующая древнего хищника, и импринт давления, подделанный под дауру монстра более высокого уровня. Для этого он использовал ингредиенты, что сумел раздобыть еще в Нижнем мире на поле брани падших богов – кровь демонического оленя, хранившую след ужаса в костях. Осколки кости драконьего тюленя, существа, внушавшего страх на уровне инстинктов, и собственную печать подавления, настраиваемую на животный язык подавления, отчего вокруг его места тренировок появились черные следы копоти от десятков попыток. Иногда он даже сам начинал дрожать, оказавшись в центре собственных техник. Копье святого, обвязанное новыми печатями, теперь действовало как ретранслятор животного давления. Не духовной силы, а примитивного страха того самого, который древние существа испытывали при встрече с существами, что не просто сильнее, а естественные вершины пищевой цепи. Андрей даже вплел плетение ритма дыхания, чтобы в момент активации техника работала в такт биению сердца змея. Это требовало тонкой настройки, почти невозможной без духовной проекции и анализа следов вибраций пещеры после первой битвы. Чтобы проверить работу измененной техники, он активировал одну из фантомных проекций, созданных по памяти змеи. На него уставился призрачный силуэт из зеленого пламени, высокий, извивающийся с зубастой пастью и омерзительные, хотя и завораживающие грацией. Он активировал новую версию техники, фантом отпрянул, не исчез, но замедлился, и пелена силы, всегда окутывавшая призрак, дрогнула. Работает, хотя не совсем полностью, но все же сдерживает. Тогда он активировал вторую фазу, ритмичный давящий импульс, фантом замер, голова подалась вниз в неосознанном жесте подчинения. Вот оно. Закончив работу над новой техникой, он укрепил проход в пещеру змея печатями якоря, чтобы, если снова будет вынужден отступать, пещера не захлопнулась за ним. И отметил каждую ключевую точку пространственными якорями. Теперь он был готов. И в этот раз он придет не как мальчишка с артефактом, а как охотник, что нашел подход к зверю, не отступающему от страха. И только после тщательной перепроверки всех нюансов он начал второй спуск в место, где не так давно сам чуть не стал кормом. Когда он подошел к расщелине, в которой едва не умер, воздух уже вонял смертью. Склоны были покрыты черным мхом, изрытым змеиной чешуей, камни теплыми от дыхания недр, будто сама гора стонала в ожидании. Андрей замедлил шаг, на нем был тот самый плащ святого, скрывающий ауру, а в руке копье, теперь молчащее, но настроенное на предстоящую охоту. Он вдохнул медленно, приводя в действие технику подавления, его сердце ударило раз, и следом пошел импульс, разливающийся по телу, как раскаленное масло. Он не просто шел внутрь, он вплел себя в ритм местной жизни, навязал присутствие хищника всему, что ползало в тенях. Почувствуй меня, тварь, почувствуй, как в тебе просыпается дрожь, как твои мышцы напрягаются, не понимая, почему хочется отползти в темноту, почему хочется спрятать голову под корни, потому что ты не на вершине. Постепенно спускаясь вниз, он не зажигал свет, его глаза уже и сами привыкли к полутьме, и вот она, та же пещера, скользкие стены, обитые остатками слизи, в которой на прошлой неделе бурлила разрывающая плоть энергия. И сначала его встретила тишина, потом скрежет, тяжелый вдох, будто скала начала дышать, и из-за поворота появился глаз, черный без зрачка, но полный волны глухой ненависти, глаз, помнивший боль, змея была здесь, и теперь она вспоминала. Заметив вторжение, она словно выстрелила из тьмы всем своим телом, на котором свыше 20 метров шкуры были обвиты шрамами, оставленными копьем, и удавка дыхания, зловодная, влажная, словно разрушившийся легочный мешок гигантского мертвеца. Андрей прыгнул, оставив за собой после активный след и врубил из всей силы давления. Первый импульс прошел, и змея затормозила. Мышцы ее гибкого тела на мгновение задрожали, словно в теле животного вдруг вспыхнуло осознание. Она поняла, что ни одна здесь может быть хищником. После этого змея начала извиваться, словно осознанно пытаясь разогнать дрожь, но Андрей уже атаковал. Копье было нацелено в сердце, но не по телу. Он бил аурой, захватывая ее восприятие, вплетая волны низкочастотного ужаса прямо в душу зверя. Она взревела, не рык, не шипение, а оглушающий мясной звук, как если бы выдавили воздух из слишком большого мешка кишок. Затем она взвилась, и тут же последовал мощный удар хвостом, и камень вдоль стены превратился в пыль. Андрея швырнула к стене, от удара лопнула кость в плече, грудная клетка треснула. Он захрипел, плюясь кровью, но не отключился. Техника давления уже работала сама. Уже на уровне инстинкта он переключил ритм, теперь волны страха шли в такт дыханию змеи, и каждый ее вдох уже был вмешан в чужой ритм. Она металась, билась, но не могла укусить. Голова ее дрожала, пасть была приоткрыта, из языка капали густые капли черной слизи. Андрей нажал еще сильнее, и зверь согнулся. Он не убил ее, он сломал инстинкт, оставил ее живой, но задавил ее звериное «я». Уже позже, сидя на обломке у входа в пещеру и постаравшись проглотить пару пилю лечения, он задумчиво смотрел вглубь, где только что подавленная тварь теперь лежала, как побежденный хищник перед более сильным. Еще не была приручена, но уже осознала иерархию. Он медленно вытер губы и увидел на пальцах темную кровь. Копье все так же равномерно пульсировало в руке. Это был не бой, это власть, не только над разумом, над тем, что под ним, над тем, что дрожит внутри, даже у тех, у кого нет слов. Тяжело выдохнув и сам прекрасно понимая, что в данном случае ему просто некуда отступать, Андрей медленно опустился на одно колено перед входом в логово, чувствуя, как глухо гудит воздух, пропитанный волей зверя, лишь недавно вырванный из его собственной плоти. И все же, решившись, немного погодя, он снова вошел в пещеру, шаг за шагом, будто вступал в пасть все еще живого зверя. Пещерная змея не шевелилась, ее тело сейчас выглядело, как настоящая змеиная гора, плотно прижавшаяся к стенам. Но дыхание было глубокое и прерывистое, она не спала, она ждала. Андрей протянул ладонь, не с оружием, с печатью. Он использовал старую демоническую формулу, доработанную под взаимодействие с духовными существами. Этот символ не угнетал плоть, он накладывался на саму суть существа через чувство страха. «Ты почувствовала, что я могу разорвать тебя, но теперь ты станешь частью меня». Символ вспыхнул золотисто-черным, как масло, пылающее на огне, и медленно вонзился в лоб твари. Змея задрожала, ее пасть приоткрылась, обнажив сотни изогнутых скользких клыков. Глаза на мгновение затуманились, а потом замерли, связь установилась. Это было не просто подчинение, Андрей почувствовал ее разум, не мысли, а образы, цепь ощущений, запах крови, воспоминания об обрушившихся камнях, жар того дня, когда она впервые убила человека, что сделал глупость и подумал, что сможет победить ее. Ярость, не утихающая столетиями, и внезапно страх перед ним. Он запечатал этот страх, вложив его в основу техники, будто вшил иглу под шкуру. Теперь, когда змея будет даже пытаться сорваться с цепи, внутреннее ощущение боли и страха от прошлого столкновения будет разгораться, как уголь в кости. Он не приручал зверя, он связывал с самим собой через выжженный инстинкт подчинения. А вернувшись в долину, Андрей сразу же сел у каменного алтаря, все еще хранящего внутри концентрированную силу. Он открыл свиток и начал вписывать в него новые знания, что появились у него после этого столкновения. И это была его собственная техника подавления воли духовного зверя, зов ладыки крови. Суть техники заключалась в резонансе с инстинктами, заложенными в существах духовного и демонического происхождения. И уже привычно он выстрелил три уровня техники. В этот раз это были уровни давления. Импульс страха, всплеск духовной энергии, активирующий на глубинном уровне воспоминания о боли. Ритмы власти, постепенное навязывание своего дыхания зверю, с каждой секундой которого все меньше свободы у цели. И печать узла, финальный элемент. Это волевая печать, внедряемая в сердце зверя, усиливающая контроль при каждом акте сопротивления. В центре свитка он вписал формулу. Кровь, что помнит хищника, не поднимет клыков на господина. Он вернулся к змее спустя еще один день. В этот раз в его руке была зажата алхимическая игла, наполненная каплей его собственной крови и смесью трав, усиливающих резонанс между сущностью зверя и хозяина. Приблизившись к твари, он аккуратно вел каплю своей крови в шрам, оставленный копьем. Змея вздернулась, но не ударила, только вздрогнула. Теперь парень чувствовал не просто давление, он ощущал ее присутствие даже с закрытыми глазами. Контакт был заключен, и у Андрея появился новый инструмент, новая техника и новое оружие, не металлическое, а живое, хищное и полное силы. И только сейчас он вдруг понял, что именно подготовка сыграла свою роль в этом противостоянии, так как это существо было сильнее него как минимум на один уровень, и это сейчас заставило парня задуматься. Если бы он знал об этом раньше, то явно не стал бы нападать на этого духовного зверя. Еще бы. У нее был уровень Доулин как минимум второй звезды, а у него всего лишь первый. В этой ситуации он был заранее обречен на проигрыш, если бы не его хитрости. Небо над горной долиной налилось мутным холодным светом рассвета, когда Андрей, занимавшийся медитацией у печати узла, почувствовал внезапно проявившийся разрыв в ритме пространства. Он открыл глаза, и лицо его не выражало ничего, лишь усталое внимание. Снова пришли. Система защитных печатей, выстроенная им в виде нескольких колец вокруг долины, уже начала тихо вибрировать, словно орган, улавливающий приближение хищника. Ведь эти печати, питаемые его силой и вложенными в них артефактами, сейчас искажали даже сам воздух, делая тропы невидимыми, скалы непреодолимыми, долину пустым пространством в глазах непосвященных. Но те, кто шли сейчас в эту сторону, заведомо были настойчивее кого бы то ни было и достаточно сильны, чтобы заподозрить фальш. Как ему показала реакция сетей печати, они прошли по тропе, что почти не была видна простым взглядом. Трое старейшин в темных мантиях с вуалью из нефритовых нитей, закрывающей лица. Это были мастера уровня «да» до уши, не ниже третьей и четвертой звезды. Позади них шли 15 мастеров до уши, почти все на пике пятой или шестой звезды. У каждого имелось заранее подготовленное оружие, пропитанное ритуальной магией, у каждого печать принадлежности к культу. Их вела женщина с лицом с нарисованной на ней кровью жуткой маской. Почему-то напомнившие Андрею те самые татуировки, которыми себя так любили или украшать представителей народа Маори. На ее руках можно было заметить слишком уж явные ожоги от жертвенных свечей. «Здесь идеально, сюда не заглядывают. Сильные печати, тем интереснее». Хриплым, словно прокуренным голосом, сказала она, едва прикоснувшись к ближайшей скале. Но как только она попыталась влить силу, чтобы вскрыть защиту, та самая скала откликнулась хрустом, и ее ладонь отбросила назад, как если бы сама гора выплюнула ее прикосновение. «Это не просто защита, это...» Она внезапно замерла на месте, почувствовав подавление воли. Скалы вокруг уже начали меняться, камень истончился, воздух стал плотным, словно гудящий металл. И тогда долина отозвалась. На одном из верхних уступов из тени камня появился силуэт. Высокий, закутанный в темный узорами расшитый плащ, с маской пустого лика на лице, гладкой, без черт, виднелись только узкие прорези глаз. Убедившись в том, что его уже точно заметили, Андрей стоял спокойно. В его руке уже привычно было зажато копье, что пульсировало всполохами духовного света, но он его пока что так и не поднял на потенциальных врагов. «Я не хочу вести переговоры», – произнес он голосом, усиленным духовной резонансной печатью. «Уходите, вас сюда никто не звал». Ответом был взрыв света, если поток темной силы, вообще можно было бы так назвать. Один из старейшин метнуло плетение лунной тьмы, вплетенное в кинжал, атака, способная разорвать тело на части, но эта атака так и не достигла своей цели. И все только потому, что прямо в момент удара Андрей сжал в ладонью метальон, с в него кровью змеи, и вызвал ее. С треском и визгом земля под ногами культистов разошлась, и из камня, как из воды, вырвалась гигантская змея с чешуей цвета окаменевшей крови и глазами, светящимися бледным янтарем. Она взвилась ввысь, и в воздухе ее тело было как живой хлыст из духа и ярости. Рот ее раскрылся, и волна гнилостного дыхания сорвала с троих мастеров доспехи, кожу и кости, оставив лишь истлевшие руины тел. «Духовный зверь уровня Доулин!» В ужасе вскрикнул один из старейшин. «Подчиненный!» Но уже было поздно. Андрей шагнул вперед, и из его тела соскользнули печати сдерживания. Его сила, до сих пор скрытая, хлынула наружу, как шторм. Ведь он тоже был Доулин, первая звезда, хотя после приручения змеи парень ощущал себя немного странно, словно у него установился какой-то канал с духовным зверем, который ему подчинился. И теперь по этому каналу к нему перетекала энергия этого существа, что было для него немного странно, так как он ничего похожего на подобное развитие событий в архивах Секты Пяти Пиков Бессмертных, с которыми успел ознакомиться, не встречал. Змея двигалась быстрее мысли. Копье в руках Андрея, по сути, сейчас было просто пустым фантомом, так что он даже не двигался, только отдавал приказы. Мысленно. Змея разрывала их ряды, и каждый, кто пытался сбежать, натыкался на ловушки, заранее созданные парнем в лесу и ущельях. Взрывающиеся печати, магические зацепки и селки, сыпящие барьеры. Их давили и уничтожали. Методично, без ярости, без пафоса, просто работа. Когда последняя старейшина, раненная и обугленная, попыталась подняться, Андрей метнул печать подавления воли, и она рухнула лицом в грязь, не в силах даже пошевелиться. А отпущенная им змея вновь скользнула по склону и исчезла в тени. Все это время Андрей молча стоял на скале, и под его ногами сейчас пылала печать, которую он выжег в земле, символ его власти. «Пусть другие смотрят, но пусть боятся приходить». Когда последние завывания ветра стихли, а тело последней старейшины секты из этой группы представителей секты Нефритовой Луны обуглилось и рассыпалось прахом под действием защитной ритуальной печати, Андрей не стал спешить и уходить прочь. Спустившись к месту боя, он некоторое время просто стоял в центре мертвого поля, окруженный останками, обломками оружия, следами магии и пеплом разрушенных печатей. Долина вновь стала тиха, но теперь иначе. Теперь она впитала в себя вкус крови чужаков и как будто стала внимательнее слушать своего нового хозяина. Потом парень медленно пошел по кругу, собирая уцелевшие предметы. Каждую вещь он внимательно осматривал и делал это он весьма осторожно. Сначала взглядом, потом духовным касанием, а уже затем, если это не несло угрозы, позволял себе прикоснуться к такой находке собственной рукой. Чего тут только не было. Кинжалы с демоническими узорами, покрытые черным лунным лаком, сплетенной костью младших демонов. Эти артефакты усиливали жертвенные удары и были предназначены не для сражений, а для ритуальных убийств. Кольца передатчики – старые и обугленные, но в паре из них все еще тлел остаточный резонанс связи. Он вложил каплю силы и из одного кольца вырвался голос отрывистый глухой. Группа тень лота заприближается. Плато расчистить до полудня. Святилище должно быть готово. Кровь первородная. Андрей сжал зубы, вот что их сюда так манило. Они хотели устроить здесь святилище, ритуально и, судя по всему, постоянное. В обугленном мешке старейшины он нашел лакированный цилиндр и слоновой кости, закрытый на магическую блокировку с пятью слоями. Это уже было серьезно. Он потратил почти два часа, разбирая защиту тщательно по одному слою, используя как пространственные ключи, так и резонансные печати. И в конце, с почти неслышным щелчком, цилиндр открылся. Внутри парень обнаружил три свинка и тонкий медальон из кровавого красного нефрита. Первый свиток – план размещения кровавой решетки ритуала. Схема нарисована магическими чернилами, показывая пять узлов на склонах и центральную яму – место жертвоприношения. Внизу имелась подпись – Очищение земли через жертвенное наполнение. Первый этап – восстановление призрачного кристалла. Второй свиток – список целей для поимки, несколько имен, среди которых безядерная с примесью демонической энергии, девственница с чистой линией Ян и ребенок с редкой костной структурой. Имена были достаточно простыми, будто взяты из деревень, из окрестностей. Третий свиток – список артефактов и реагентов, которые нужно привести на следующий месяц. Серебро, кровавый янтарь, слюда павшего духа, череп младенца. Прочитав последнее, Андрей немного нервно сжал кулаки, и свитки вспыхнули в пламени, но перед этим он создал зеркальную копию, вплетя ее в артефакт памяти. Медальон, найденный внутри, оказался ключом печати, открывающим врата одного из тайников секты. Парень активировал его на расстоянии при помощи духовного дубликата и увидел отголоски силы того, что там находилось. Ритуальные алтари, сосуды, застывшей кровью, свитки с именами жертв, но координат не было, лишь фраза. «К западу от теней, где кровь не знает покоя, откроется второе дыхание Луны». И теперь Андрею оставалось только гадать над тем, что именно это было – шифр или поэтическое название места. Закончив собирать трофеи, Андрей немного постоял над останками тех, кто пришел сюда без спросу. Теперь он знал, что они искали не только место, они искали конкретных людей. Они хотели устроить точку наращивания силы прямо на границе нескольких сект. И, что было хуже всего, эта группа была всего лишь авангардом. Задумчиво хмыкнув, он медленно поднял голову к небу – там уже собирались тучи. «Если авангард такой, то кто же идет за ним?» Андрей не тратил ни минуты впустую. Еще не остыл пепел от сгоревших в его духовном пламени свитков, а он уже стоял у восточного склона, там, где начиналась одна из малозаметных троп, способная привести в долину при определенной настойчивости и знании рельефа. В этом месте он положил ладонь к скале, на которой еще сохранялись следы пульных подошв и сорванного мха, и впустил в камень печать-прослушку – артефакт пространственного слуха. Теперь он знал, что любой, кто даже задумает здесь пройти, будет услышан. Но этого было мало. Он сосредоточился, вызвав вторичную сигнальную цепь, и вплел в толщу камня две пространственные ловушки. Первое, сворачивающее пространство, приводило незадачливого путника обратно к началу пути, водя его по кругу. Второе, высасывала силу из каналов ядра, делая невозможным любое активное сопротивление в течение 50 минут. И все это должно было происходить без видимых следов, так что даже опытный воин уровня Доулин первой звезды не сразу бы заметил все это. Там же, где поднималась древняя охотничья тропа, когда-то использовавшаяся местными пастухами, Андрей решил действовать более жестко. Он вбил в землю четыре рунных клина, призванных нарушить геомагнитную стабильность почвы. Затем, отступив, вызвал импульс печать, и тропа быстро обрушилась, превращаясь в ответственный сыпучий склон, скользящий на десятки метров вниз во враг. Теперь, чтобы подняться сюда, нужно было не просто уметь карабкаться, нужно было уметь летать. Хотя даже подобная возможность не избавила бы таких умников от проблем, так как в этом месте любая попытка взлететь привела бы прямо под второй уровень защиты. Туда, где располагались боевые охраняющие печати, запитанные на камень алтарь, созданный Андреем еще в обители пяти пиков бессмертных. На северо-западном подходе он решил сыграть иначе, установив там не полноценный запрет, а заблуждение. Для этого он склонился над тропой и вплел в саму почву запахи, ритмы и резонанс ложной долины, так чтобы любой ищущий с помощью духовного восприятия чувствовал не его убежище, а некий обманный центр силы, расположенный в совершенно ином направлении. В дополнение – плетеный мираж, отображающий иллюзорную долину. Кто бы не попытался добраться, ушел бы на день пути в глубь скал, в ложное ущелье с замкнутым пространством, где энергия была циклична и не дает выйти тому, кто не имеет достаточно сил для этого. На основном центральном входе между двумя массивными каменными выступами, ведущими к укрытию Андрея, он влепил особую печать. Это была печать тишины, созданная на основе божественной техники подавления звуковой волны, переработанной им через костяную технику и пространственные якоря. Все шаги, вздохи, движения, даже волны духовной энергии просто исчезали. Все попытки атаки поглощались, как капли воды в песке. Только те, кто был вписан в систему как «допустимый элемент», могли пройти без сопротивления. А всех остальных встречал тот самый взгляд змеи, который он приказал затаиться в расщелине рядом, как живое дышащее оружие подавления. Вдобавок ко всему, Андрей высоко на склонах вмонтировал четыре дальнодействующих сигнальных тотема. Если любой из них среагирует, энергетическая вспышка выстрелит в небо, в направлении ложного укрытия, давая понять всем, кто наблюдает издалека. Здесь произошло пробуждение силы. Сюда идти – значит искать смерть. Сейчас он хотел не только защититься, он хотел отпугнуть тех, кто может ему не только помешать, но и навредить. Уже поздно вечером, стоя у края утеса, с которого был виден край предгорий, где располагался тот самый город, где жили обычные люди, Андрей сжал пальцы. Если они рискнули прийти сюда, значит что-то знают, или догадываются, или, что вполне возможно, что-то ищут, что-то особенное. Эта секта не из тех, кто собирает что попало. Подумав об этом, он посмотрел в сторону деревни, где уже начинали зажигаться огоньки, мерцая как маленькие души. Но если сектор рискнул сюда сунуться, да еще и такими силами, значит это происходит уже не в первый раз. Его лицо стало каменным, теперь ему предстояло сделать следующий шаг – понять, что именно там произошло, кто дал этим разумным такой подробный список потенциальных жертв, и почему среди них была та, кого они вписали как «девственницу с чистой линией Ян». Для этого ему было нужно спуститься с гор в тот самый городок, где он уже как-то успел побывать. Но теперь ему нужно было бы быть куда более внимательным, а для этого ему было нужно более тщательно подготовить свою легенду. Маули ли, с кем он там может столкнуться. Слишком уж спокойно себя вели эти разумные здесь, где их секта, по сути, просто не может иметь ни силы, ни власти, и это было странно. Никаких копий, никакого змея, ни единого намека на Доулин. Строго напомнил себе Андрей, перебирая вещи у входа в пещеру, скрытую от всех глаз. «Ты просто юноша с гор, молчаливый, бедно одетый. У тебя больной учитель отшельник и немного снадобий с травами на продажу». Он тщательно сменил одежду. Простая грубошерстная туника, затертая до серого цвета. Поношенные штаны с заплатами, сандалии, перевязанные на скорую руку. Поверх темный плащ с капюшоном, который не выделялся, не блестел и не напоминал ни один артефакт. В поясную сумку он аккуратно разложил десяток малых эликсиров лечения, собранных достаточно просто, но эффективно. Травы только местные, ничего слишком редкого. И все в керамических флаконах с вырезанной печатью джао, подделанной под провинциального отшельника. А старик? Мысленно Андрей обрисовал образ. Сварливый, сгорбленный, молчаливый, но знающий свое дело. Старик, живущий в горах уже лет сорок, обитает в пещере на склоне одной из гор. О нем никто не слышал, потому что никому не интересно, а мальчишка ходит в деревню за солью, за мукой, за крупой. И вот сейчас снадобье на продажу, чтобы купить масло, муки и риса. Немного погодя, Андрей уже шел по тропе не спеша, словно и правда никуда и не спешил. Сумка на боку казалась слишком тяжелой, сам он немного хромал, низко опустив голову. На загорелом за последнее время лице можно было заметить даже слабый след сажи, как будто недавно возился с золой. Сильно отросшие за последнее время волосы были припорошены пылью, а кончики неровно подстрижены ножом. Хотя, глядя на принятые здесь нравы, он перестал их обрезать коротко и стал вязать хвост, как здесь все делали. К тому же парень вспомнил о Один фокус из какого-то фильма. Там волосы, заплетенные в косу, вставляли что-то вроде лезвий или грузика, а потом в случае нужды можно было простым рывком головы весьма неприятно удивить слишком сильно приблизившегося противника. Также он сильно изменил походку, добавил сутулость и неуверенные шаги. Его дыхание было замедлено, энергетические каналы перекрыты, чтобы никто даже случайно не смог почувствовать присутствие одаренного уровня доулин. Сейчас он всего лишь никому не интересная тень среди людей. Тропа вела вниз, воздух становился теплее, и вскоре появились первые запахи готовящейся пищи, слышались отдаленные звуки копыт и голосов.